Глава 21. «Что вчера было?» Яна. «Меня тошнит. Сильно. Кровать подо мной ходит ходуном, укачивая еще сильнее. Голова кружится, будто я только спустилась с карусели. Пить хочется просто ужасно. Дышу носом, чтобы снять неприятный приступ. И на какое-то время помогает. Что вчера было? Я очень плохо помню. В памяти образовалась еще одна дыра» но постепенно ее стали заполнять кусочки воспоминаний. Мы смотрели фильм. Кажется, это была комедия. Много смеялись, что-то готовили. При мыслях о еде снова стало плохо. Я с дуру ляпнула, что никогда не пила алкоголь. и лене захотелось это срочно исправить. Она залезла в бар, нашла там ром, сказала, что это самое дорогое, что здесь есть, и откупорила бутылку. Почему нам нужен был именно самый дорогой алкоголь из коллекции Луки, я так и не поняла. Но девушка заверила, что именно так и надо начинать пить. Яркий свет больно резанул глаза. Дверь открылась. В спальню вошел Лука с тазиком и бутылкой воды. Не знаю, за что я сейчас благодарна ему больше. Но едва он поставил пластикового друга на пол, я перекинулась через край кровати, освобождая так почти пустой желудок. «Почему так плохо?» Хрипло застонала. «Пей!» Он поднял мою голову, намотав на кулак волосы. Протянул открытую бутылку. Чем больше, тем лучше. Послушно пью. Но вода тут же просится обратно. Стыдно смотреть ему в глаза. Отвратительное зрелище для мужчины. Теперь Лука будет смотреть на меня с отвращением. Вторая половина бутылки перестала из меня выливаться. Я с жадностью сделал несколько глотков, устало опустилась на подушку. Одеяло сползло. А под ним у меня ничего. Блин! Пискнув, натянула его по самый подбородок. Чувствую, как от смущения горит все тело, а этот сероглазый гад смотрит на меня так, что хочется вообще провалиться. «Я больше не буду пить», — говорю севшим напрочь голосом. «Это ужасно. Судя по тому, что творится в моей квартире, вчера ты думала иначе. Его тон проходит ледяными мурашками по коже. Кутаюсь в одеяло сильнее, стараясь не думать, кто меня вчера раздевал. За эту выходку вы обе будете наказаны. Особенно ты». «Почему?» Запнулась от негодования. «Потому что снова нарушила правила», — рыкнул Лука. «Поднимайся. Уборку вчерашнего пиздеца никто не отменял». Я сожмурилась. Мне правда стыдно. За то, что напилась, за бардак, если он там есть. За то, что меня вырвало у него на глазах. И я здесь абсолютно голая. На последнее мужчине совершенно плевать. вспоминая двух женщин, что видела с ним. Обе яркие, фигуристые. Большая грудь, широкие бедра, выдающаяся попа. Как говорится, ей за что ухватиться его большим сильным рукам. А я худенькая, сколько не ем. Девчонки еще в старшей школе изнуряли себя диетами, а я наоборот, всегда хотела набрать хотя бы 5 килограмм. Подкладывала поролон в лифчик восьмом классе. Помню, как было стыдно, когда после урока физкультуры он съехал. Я тогда неделю дома пряталась. Папа еле уговорил вернуться на занятия. Лука ушел, предоставив мне возможность подняться. Свое нижнее белье нашла на полу. Оно влажной кучкой лежит у кровати. «Что мы вчера такого делали?» Оделась, вышла в гостиную. Помятая Лена с небрежно собранным хвостом медленно двигается по кухне. Девушка махнула мне рукой в знак приветствия. Лука сидит на диване с ноутбуком. стараясь быть для него незаметной, разглядывая тот, как выражается мужчина, «пиздец, что мы натворили». Другого слова, пожалуй, не подберу даже я, отличница по русскому и литературе. Сначала прибралась в своей комнате. Зашла в ванную и на полу обнаружила вторую часть вчерашней одежды. «Кто меня раздевал?» — шепчу Лени. Девушка, морщись от головной боли, кивнула в сторону Луки. «Кошмар!» — снова спряталась в ванной, чтобы запустить стирку. «Это очень мягко!» — он, Слышу его обманчиво спокойный голос. Это же надо было так нажраться, что даже ледяной душ не помог. «Был еще и душ», — шепчу себе под нос, надеясь, что Лука не услышит. «Надеюсь, не с ним». Я вернулась в гостиную и по его довольной роже прочитала ответ на свой вопрос. «Нет», — даже головой помотала, словив очередной приступ тошноты и головокружения. «Ты не посмел». «Почему?» — улыбается. «Ты была в таком состоянии, что с тобой можно было делать все, что угодно. Прекрати ее пугать». Лена закатила глаза и кинула в мужчину тряпкой. «Не трогал он тебя, в душ засунул ледяной, да потом снял мокрые шорты. А белье я снимала, он даже не смотрел. Весь кайф обломала», — усмехнулся Лука, не сводя взгляда с моих красных щек. «Придурок!» — обиделась. «За языком следи, злое в ответ. Иначе я найду ему другое, более приятное для меня применение». Стушевалась и активнее, насколько это возможно в моем состоянии, принялась за уборку. Спорить с ним, особенно когда виновата, не хочется. Сейчас хочется только лечь и умереть часов на 12 Только кто мне позволит? Ближе к вечеру, когда вся квартира была выдрына даже там, где и так было чисто, Лука повез Лену домой, а у меня появилась возможность лечь. К неутихающей головной боли добавились гудящие ноги. Я с трудом добралась на них до душа. Привела себя в порядок и рухнула на кровать поверх покрывала. Когда мужчина вернулся, я даже не отреагировала. Свинцовое тело никак не желает шевелиться. Веки слипаются. Но уснуть тоже не получается. Завтра поедешь со мной. Он заглянул ко мне в комнату. И снова без стука. Оставлять тебя дома опасно для моего жилья. Есть риск остаться без него.